воспитании щенков родители поедают их кал. Это, безусловно, гигиеническая процедура, обеспечивающая чистоту логова. Очень интересны случаи капрофагии у ульевого вредителя, личинки пчелиной моли, которые обычно питаются воском. Но если прожорливым существам удается полностью разорить улей, сожрав весь воск, Приходится поедать собственные экскременты, которые к тому времени скапливаются в избытке. Самое удивительное, что и новые выделения тоже годятся с пищей. Так на собственных экскрементах, поедая их, выделяя и снова поедая, может вырасти не одно поколение пчелинной моли. Этот своеобразный круговорот длится иногда 7-8 лет. Объяснение странному способу пополнения энергетических ресурсов, имеющего что-то общее с вечным двигателем, просто. Воск – очень трудно перевариваемое вещество. Даже в кишечнике пчелиной моли, которая приспособилась к питанию исключительно им, воск полностью никогда не переваривается. мы объясняется эффективность многократной переработки собственных экскрементов. Немало на земле и постоянных копрофагов. Некоторые виды жуков, клещей и червей питаются только навозом. Среди них есть очень узкие специалисты, поедающие лист коровье лошадиной или, наконец, только заячьей помет. Особенно интересны жуки-навозники. Наши жуки роют под кучами навоза норки. которые потом набивают запасом пищи для будущих лечений. Скоробеи вызывают удивление тем, что скатывают из навоза довольно большие шары, во много раз превосходящие размером самих жуков. Недаром еще древние египтяне считали скоробеев священными и поклонялись их скульптурным изображениям. Каждый священный бык, апец, Живущий в Менфисском храме должен был иметь на своем теле изображение этого природного осенизатора. Рыжие лесные муравьи едят почти исключительно в отделении тлей, которые содержат сахар и другие питательные вещества. Муравьи не просто собирают экскременты, они защищают клей от врагов. Разводят их, посуд. Осенью муравьи разыскивают зимние яйца лис и прячут в муравейник, а весной с наступлением тепла маленькие друженики вытаскивают молодых клей на травку и пасут своих коровок, каждый раз унося их вечером домой, пока ночи не станут достаточно теплыми. Некоторые виды муравьев разводят корневую, живущую на корнях, тлю, сооружая для нее из земли миниатюрные хлевики. За год один муравейник собирает около 100 килограммов экскрементов тлей. Некоторые животные бывают капрофагами только в детском возрасте. Очаровательные зверьки. как две капли воды, похожие на плюшевых мишек, живут в эвкалиптовых лесах Австралии. Куала Сумчатые животные. Но выводковая сумка у него открывается не вперед, как у кенгуру, а назад. В первое время после рождения детеныши питаются молоком, затем экскрементами матери, представляющими собой богатую пектонами, кашицу из переваренных листьев эвкалипта. Благодаря тому, что выводковые сумки открываются назад, малышам очень удобно подхватывать свою пищу прямо на лету. Зверхи постоянно обитают на высоких деревьях и на землю никогда не спускаются. Но как обстоит дело у нас, у людей? Может вы думаете, что от употребления в пищу таких странных вещей человека оберегает его природное эстетическое чувство? Ничего не бывало. Вспомните о меде.